Пять чулок вижу, да и не вижу, на него, боюсь. Кто видит, что я молчу, рассердился, до да самой, окликнул меня. И целый-то вечер мне нашу родословную толковал. Вот выходит, что мы-то, их меню-то, еще при Иване Васильевиче Грозном дворянами были, а что мой род шумилых. еще при Алексее Михайловиче известен был, и документы есть у нас, и в истории Крамзина упомянут. Вот как батюшка. Мы, видимо, тоже не хуже других с этой черты. Как начал мне старик толковать, я и поняла, что у него на уме. Знать ему обидно, что Наташи пренебрегают. Богатством только и взяли перед нами. Вот пусть тот разбойник-то Петр Александрович о богатстве хлопочет. Всем известно жестко-сердое, жадная душа. Воизуитый, говорят, тайно в Варшаве записался. Правда ли это? Глупый слух. Отвечал я, невольно заинтересованный в устойчивости этого слуха. Но известие о Николае Сергеевиче, разбиравшем свои грамоты, было любопытно. Прежде он никогда не хвалился своей родословной. — Все, злодеи, жесткосердые, — продолжала Анна Андреевна. — Ну, что ж она, мой голубчик, горюет, плачет. Ах, пора тебе к ней идти. — Матрёна, матрёна, разбойник, а не девка. Не оскорбляли ее. Говори же, Ваня, что был ей отвечать. Старушка заплакала. Я спросил, какая у нее еще случилась беда, про которую она мне давеча собиралась рассказать. «Ах, батюшка, мало было одних бед, так, видно, видишь, не вся чаша выпит. Помнишь, голубчик, или не помнишь, был у меня медальончик в золото оправленный, так, для сувенира сделано, а в нем портрет Наташечки из детских лет. Восьми лет она была тогда ангельчик мой. Еще... Тогда мы с Николаем Сергеевичем его проезжиму живописцу заказывали. Да ты забыл, видно, батюшка. Хороший был живописец. Купидоном ее изобразил. Баласки светленькие такие у ней тогда были взбитые. Рубашечки сейный представил ее, так что и тельц просвечивать. И такая она вышла хорошенькая, что и наглядеться нельзя. Просил я живописец, чтоб крылышки подрисовал, да не согласился живописец.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 Как будто я с мое целую, имена нежные ей прибираю, да и наночь каждый раз перекрещу. Говорю с ней вслух, когда одна остаюсь, спрошу что-нибудь, и представляю, как будто она мне отвечает, еще спрошу. Ох, голубчик, Ваня тяжело и рассказывает. Ну вот, я и рада, что хоть про медальон-то он не знает и не заметил. Только хвать вчера утром, а медальон-то и нет, только шнурочек болтается. Перетерся должно быть. А я и обронила. Так и замерла. Искать, искала, искала, искала, искала. Нет, сгинул, да и пропал. И куда ему сгинуть? Наверное, думаю, в постели обронила. Все, перерыла? Нет. Коль сорвался, да и упал куда-нибудь, может, кто и нашел его? А кому найти, кроме него, аль матрены? Ну, на Матрены думать нельзя, она мне всей душой предана. Матрена, да ты скоро сваварта. Но, ну, думаю, если он найдет, что тогда будет? Сижу у себе, грущу, да и плачу, плачу, слез удержать не могу. А Николай Сергеевич все ласкови, да ласкови со мной. На меня, глядя, грустит, как будто и он знает, о чем я плачу, и жалеет меня. Вот и думаю про себя. Почему он может знать? Не искал ли он и в самом деле медальон, да и выбросил в форточку? Ведь в сердцах он на это способен, выбросил. А сам теперь грустит, жалеет, что выбросил. Уж я и под окошком-то, под форчика искать ходил, смотрен ничего не нашла, как в воду канула всю ночь проплакала. Первый раз я ее на ночь не прикрестила. О, к худу это, к худу! Иван Петрович не предвещает добра. Другой день глаз не осушая плачу. Вас-то ждала голубчика, как ангелы Божии хоть душу отвести. И старушка горько заплакала. «Ах, да и забыла вам сообщить!» говорила она вдруг, обрадовавшись, что вспомнила. «Слышали вы от него что-нибудь про сиротку?» «Слышала она, Андреевна. Говорила он мне, что будто оба надумались и согласились взять бедную девочку в сиротку на воспитание. Правда ли это?» «И не думала, батюшка, и не думала, и никакой сиротки не хочу. Напоминать она мне будет горькую долю нашу, наше несчастье». Кроме Наташи никого не хочу. Одна была дочь, одна и останется. А только что ж это значит, батюшка, что он сиротку-то выдумал. Как ты думаешь, Иван Петрович, мне в утешении, что ли? На мои слезы глядя, аль, чтоб родную дочь даже совсем из воспоминаний сгладить. Да к другому деть привязаться, что он обо мне дорогой говорил с вами, каков он вам показался, суровый, сердит, Идет после, батюшка, да расскажете, после. Завтра прийти не забудь.